Глава девятая «Это что за жест доброй воли?» Оказавшись на нейтральной территории, где совсем недавно они имели счастье беседовать, поинтересовался Лириат. «Вампир спасает оборотни. Да скажи, кому никто же не поверит?» «Заткнись!» Зашипел Грих, подхватывая Мейлу, которая больше не могла сдерживаться и вот-вот грозила отключиться. Подушечкой пальца он подцепил несколько капель крови с ее шеи поднес карту рту и слезнул. Зажмурился, заурчал, как довольный кот. Уборотень хотел было возмутиться, но слова застряли в горле, когда он заметил дальнейшее. Быстро проведя по своей руке снизу вверх, отчего проступили капли крови, он поднес руку к губам девушки. Она скривилась и замотала головой, но слабость мешала сопротивляться, и кровь вампира полилась ей в рот. «Ах ты, гад, что творишь?» Все-таки вскочил Лирия ты сам пошатнулся от резкого движения. Оборотней, конечно, выносливее людей во много раз, но и он ощутил слабость. Все-таки произошла слишком большая потеря. Он даже в звери обернуться не смог, попросту не хватило сил. «Да сиди ты уже!» — отмахнулся вампир. «Ты что, не видишь, что она умирает? Это единственный способ ее спасти. И сделать могу такое только я!» — вздохнул клыкастый. «Почему это только ты?» Лерия оказался удивлен. А стоило ему заметить порозовевшие щеки напарницы, ее более уверенный и осмысленный взгляд безоговорочно поверил Клыкастому. «И как это твое владычество опустилось до помощи человеку?» «Потому что иначе и мне бы грозила опасность», — снова скривился вампир, разглядывая Мейлу. Девушка сама отняла руку Клыкастого от своего рта, Вытерла тыльной стороной ладони губы. Только после этого осторожно встала, проверяя свое состояние. Магический резерв оказался полон, что несказанно порадовало девушку. Закончив проверку внутреннего состояния, магичка обернулась к клыкастому. «Сотри с лица довольное выражение. Напоив меня кровью, ты получил в моем лице всего лишь должника. За спасение мы благодарны, а теперь нам пора». «Тогда у меня будет к вам двоим делом». «Мне нужен кристалл, заточенным в нем духом. Сам я не могу сунуться на земли драконов. Вы же прекрасно справитесь с заданием», — спокойно произнес Грих, глядя по очереди на напарников. «А где нам его искать?» — удивился Лириат. «Подходить каждому и спрашивать?» «Нет, он находится в заброшенном храме. Войти туда сможет только она». Клыкастый кивнул головой на Мейлу. «А ты даже не сунься, сожжет очищающим пламенем». А меня, значит, не сожжет? Почему? Сверкнула глазами Мейла. Догадайся, ты же умная. Ехидно оскалился вампир. Мейла впервые покраснела, осознав, о чем он говорит. Лицо, как и шея, горели огнем. Ей вспомнились слова губернатора о ее невинности. Оказывается, она может как открыть дверь в случае с храмом, так и принести неприятности, когда у них едва не выкачали всю кровь. Хорошо но после этого мы будем квиты», — ровно поинтересовался оборотень. «С тобой, да», — кивнул в ответ Грих, «а с ней нам еще предстоит многое обсудить». «И что это ты собрался обсуждать с моей напарницей?» — двинулся на вампира оборотень. «Не твое дело. Все, жду вас с кристаллом». Не дав напарникам возмутиться, Грих взмахнул полами плаща и исчез, словно растворился в воздухе. Мэйла переглянулась с лириатом, пожала плечами, подхватила оборотня под руку. «Пошли домой, нам необходимо отдохнуть. Восстановить силы. Пару дней отлежимся, потом отправимся в храм. Раньше нет смысла туда соваться. Слишком неважно мы себя чувствуем. Даже твоя регенерация не справляется». Лириэт хотел возразить, но только махнул рукой. Против фактов он оказался бессилен. Поддерживая друг друга, они направились домой. Идти пришлось долго, часто отдыхали. Путь, который они могли пройти за час, преодолевали часа четыре. Благо шли лесом. Солнечные лучи едва пробивались сквозь кроны деревьев. Легкий ветерок обдувал лицо, на котором выступила легкая испарина. Стоило им покинуть лес и пройти до поселения клана по открытой местности, как последние силы их оставили». До дворца им помогли дойти стражи, завидевшие издалека измученных, едва плетущихся напарников. На встречу вышел владыка, узнавший о приближении сына. Остановился, наблюдая за обоими. Его лоб прорезала хмурая морщинка, глаза наливались яростью. Стоило приблизиться к правителю, как он тут же вперил взгляд в сына, подмечая малейшие детали, и усталость, свойственную оборотням, и запёкшуюся кровь на шее у одного и второй, и одежду, покрытую пылью и грязью. «Где вы были?» — рявкнул владыка, смотря в глаза сыну. Тот опустил голову. «У эльфов. Эти гады нас продали людям, подхватившим черную смерть. Пришлось выдавить из себя мыли. Напарник не пожелал отвечать. «Как вы у них оказались? Я несколько раз отказывал ушастым, чувствовал подвох» тихо но жестко спросил мужчина они прислали мне магический вестник а ты оказался занят вот мы и решили узнать что им от нас понадобилось буркнул лириат виновато посмотрев на напарницу владыка заметил его взгляд ты почувствовала опасность а мой твердолобый сын отказался тебя слушать сходу догадался правитель девушка только кивнула лириат еще ниже опустил голову можно мы отправимся отдыхать поинтересовалась Мэйла, а то нам еще вампиру услуга оказывать за наше спасение. Старший оборотень схватился за голову, недоверчиво глядя то на сына, то на девушку. «Вампир? Спас оборотня?» — неверяще переспросил он. И снова девушку хватило только на кивок. «Уму непостижимо. Идите, отдыхайте. Потом поговорим». Оба напарника, все так же поддерживая друг друга, направились во дворец. Лириат помог ей дойти до покоев, а потом отправился к себе. Служанок не было. Может, они не ожидали ненавистную хозяйку или занимались другими делами, но Майла облегченно выдохнула. С трудом стянула с себя комбинезон и отправилась в купальню. Да там и уснула. Измученный организм не выдержал перегрузки. Стоило ей расслабиться, как она провалилась в сон. Хорошо додумалась убрать воду. Умнее она ничего не придумала, как уснуть в купальне. У нее на шее пятно синее, видимо, они с принцем в хорошей заварушке побывали. Оно ей видно, даже до кровати не доползла. Его высочество говорило, она снова его спасла. Да уж, тут и не знаешь, что лучше, есть она или нет. Но для нашего принца, наверное, именно эта человечка – идеальная напарница. «Ой, смотри, кажется, просыпается». Голоса стихли. Обе служанки, обсуждавшие девушку, быстро скрылись за дверью. Мейла распахнула глаза и усмехнулась. «Наверняка мир перевернулся. Если служанки одобрили мою кандидатуру, не стали донимать и то хорошо». Выползая из купальни, бурчала под нос Майла. Завернувшись в махровое полотенце, она вышла. В комнате никого не было. Усмешка появилась на губах девушки. Глянув в окно, она сладко потянулась и забралась в кровать. Судя по ощущениям, был вечер и у нее еще была возможность выспаться. Очнулась Мэйла от легкого касания. Распахнув глаза, уставилась в смеющиеся глаза Лириата. Скосила глаза на окно. Солнце высоко стояло в небе. Солнечные лучи хозяйничали по полу и стенам. «Ну и гораздо ты спать!» — улыбнулся оборотень, глядя на взлохмаченную девушку. «Что значит «гораздо спать»? Подумаешь, лишних часа три проспала». Хриплым сосна голосом ответила Мейла. Полтора суток, это лишних три часа? поддел ее напарник. У девушки округлились глаза. Сколько? переспросила Мейла. Потом глянула на дверь своей комнаты. На напарника, и сдвинув брови, нахмурилась. Не комната, а проходной двор какой-то. Стучать тебя научат когда-нибудь. А смысл? Ты все равно не слышала. Я стучал, честно. При этом Лириат сделал самые честные глаза, на какие был способен. Мэйла невольно улыбнулась. «Верится, но с трудом», — выдала она. «Выйди, я оденусь. Есть хочу. Сейчас бы даже архрака съела». «Я тоже, поэтому не задерживайся долго», — выходя бросил оборотень. Голод не тетка. Именно благодаря ему уже через несколько минут девушка выходила к напарнику при полном облачении. В столовой никого кроме них не было, Быстро поев, Мейла, довольная и умиротворенная откинулась на спинку высокого стула. Когда отправляемся? расслабленно, прикрыв глаза, спросила она. Завтра с утра. Еще затемно. Портал мы можем открыть только до границы, а там придется топать пешком. Лошадей брать не станем, неизвестно, как нам придется убегать. Разъяренные драконы все ж быстрее лошадей. Незачем пугать и подвергать опасности бедных животных. «Да, лошадей, значит, нельзя подвергать, а нас можно», — усмехнулась напарница, хитро глянув на парня. «Мы выкрутимся, а лошади нет», — Привел весомый на его взгляд аргумент Лириат. «Ладно, я к мастеру, надо немного растясти жирок», — стала Мейла. Отсалютовав оборотню, она покинула столовую. По дороге от дворца до дома Хиджаза Мейла не уставала поражаться, Некоторые проходящие мимо оборотни здоровались с ней как с равной. Более того, находились и такие, которые тепло улыбались. Чудеса. Девушка пыталась сообразить, что такого произошло за полтора суток ее сна, о чем она знать не знает. Но в голову ничего не приходило. Дойдя до дома Хиджаза, Мейла на мгновение остановилась, заслышав голоса. У учителя находилось как минимум трое гостей. Из них одна женщина. «Хит, ты смог сделать из человечки хорошего воина. Никто не верил в такой исход», — начал один из гостей. Его голос оказался слишком низкий, с шипящими звуками. «А уж в то, что она спасет задницу нашего принца и станет его напарницей, тем более. Кто бы мог предположить?» — подхватил второй. «Вы слишком предвзято отнеслись к ней», — строго и холодно ответил мастер. «К тому же, Шич, ты ведь так и не поблагодарил мою ученицу за спасение дочери. Из-за нее она едва не угодила в костер, Не забыл?» «Нет, не забыл. И при случае обязательно...» «Такой случай тебе представится быстрее, чем ты думаешь», — хохотнул мастер. Мэйла поняла. Он услышал ее приближение. Как бы ей не хотелось еще послушать, но пришлось выходить к честной компании. Сделав удивленное лицо, словно она только что увидела гостей, девушка кивнула всем. «Хиджас, если ты занят, я позже зайду». Заметив нахмуренные лица, обращенные к ней, попыталась дать задний ход ученицам. «Нет-нет, Мэй, подойди ко мне. Тебя тут как раз хотят видеть». Протянул руку Хиджас, подзывая девушку к себе. Она робко подошла, успев заметить, как скривился один из оборотней. «Шич, моя ученица спасла жизнь твоей дочери, едва сама не погибнув при этом. Помнится, ты говорил...» «Да, да, я благодарю тебя, человечка, за спасение дочери. Если бы еще немного времени, она бы погибла. Теперь моя семья — твои должники», — выпалил на одном дыхании оборотень. Склонил голову, после чего быстро поспешил покинуть дом мастера. За ним потянулись и остальные. Только оставшись с Хиджазом наедине, Мэйла стерла с лица смущённо покорное выражение, расслабилась и улыбнулась мастеру. Еще немного тренировок, и из тебя выйдет отличная актриса», — усмехнулся Хиджас. «Так с таким-то учителем грех не стать талантливый. приобняла мужчину за плечи Мэйла. «Хид, расскажи мне о драконах, нам предстоит завтра отправиться к ним». «Зачем?» — удивился наставник. «Что-то я не слышал о заказе. Да и владыка бы его не принял, он, конечно, как и его сын экстремалы и любители опасностей, но не до такой степени», нахмурился мужчина. «Это не заказ, а ответная услуга за спасение» скривилась девушка, вспомнив беловолосого вампира. На языке тут же ощутился привкус его крови, немного горьковатый, с запахом железа, и едва уловимой ноткой полевых цветов, что еще тогда удивило девушку. Так, так, а ну идем присядем и ты мне все подробно расскажешь, потребовал наставник. Мэла удивилась грубости хиджаза. Таким чем-то недовольным он был в самом начале ее обучения когда из неповоротливой толстушки пытался сделать воина, и вот сейчас он был зол. Расположившись на скамье под яблоней, девушка начала обстоятельный рассказ, начиная с момента предложения Лириата отправиться к эльфам. Пока она говорила, наставник молчал, только все сильнее хмурил брови. На моменте передачи эльфами напарника в губернатору глаза Хиджаза опасно сверкнули. Мейла поежилась, она прекрасно знала этот его взгляд. Ничего хорошего он не предвещал. Стоило ей закончить, как на несколько минут установилась тишина. Оба собеседника молчали. И тут, вскинув на девушку пытливый взгляд, Хиджаз задал вопрос, на который они с напарником не обратили сразу внимания. «Мэй, девочка, а как Грих узнал, где вы находитесь? Ведь он и портал открыл не просто в городе, а именно перед вами, на постаменте». «Э... О...» только и выдавила из себя ученица. Это, конечно, тоже ответ, но хотелось бы конкретики, усмехнулся Хиджас. Я не знаю, честно призналась девушка, но тут память подкинула ей сон. Именно задремав ненадолго, она видела вампира, и он вроде спрашивал, где она. Мэйла тряхнула головой, интересно это важно или нет, но на всякий случай рассказала мастеру о нем. «А вот это уже занимательно», — задумчиво протянул мастер. «Ты опасного артефакта не касалась?» «Нет, я помнила слова владыки, это же опасно», — скинулась девушка. «А ранина не была? Может, царапина, которую ты не заметила?» — продолжал допытываться Хиджас. Девушка задумалась. Легкая царапина, когда мы возвращались домой, но это даже не рано, веткой зацепила. пожала плечами мейла Этого вполне хватило, вздохнул оборотень, замолчал. И, Хит, продолжай, поторопила девушка мастера. Поздравляю, с сожалением выдал мужчина. Магический договор с грехом стал для тебя, м -м, наверное, фатальным. Потому что твоя кровь от легкой царапины, попавшая на артефакт, пусть и замотанный хорошо, связали вас с грехом навечно. «Что значит «связали»?» — не сразу поняла девушка. И как маленькая капля крови могла просочиться сквозь несколько слоев ткани? «Благодаря нескольким слоям ткани ты сейчас спокойно беседуешь со мной, а не бегаешь с влюбленным и обожающим взглядом заклыкастым. Обычно в таких вынужденных связках так и происходит. Вам дано полное равноправие в чувствах», — пояснил учитель. Рот Мэйлы некультурно открылся, когда она осознала его слова. То есть он теперь должен стать моим супругом? возмутилась девушка. Наставник обреченно кивнул. Но я не хочу. Он, конечно, необычен, красив, но как супруга я его не вижу. Фух, хорошо, значит, не все так плохо, как я думал. Вы привыкнете друг к другу. Только пока никому об этом не говори, даже напарнику договорились? вдруг попросил наставник. Майла кивнула. Она и сама не собиралась этого делать. В клане оборотней только только к ней начало появляться подобие уважения и принятия, и ей не хотелось разрушить то пока еще хрупкое равновесие. Ведь все знают, как относятся оборотни к вампирам и наоборот. Они извечные враги, и изменить сей факт ничего не сможет. «Конечно», — с готовностью согласилась Мейла, — «а теперь расскажешь мне о драконах?» «Я тебе поведаю о заброшенном храме. Данная информация тебе нужнее будет». Устраиваясь поудобнее, произнес хиджас и на несколько мгновений замолчал, словно вспоминая. Погода стояла теплая, легкий ветерок гулял по саду мастера. Пока он собирался с мыслями, Мейла подставила лицо солнцу и ветру, который начал трепать ее волосы, освежая и обдувая лицо. С наставником даже молчать всегда было уютно, тишина не давила, напротив, успокаивала. На девушку снисходило умиротворение. Еще пять веков назад храм солнцеликого огненного дракона процветал. Около него постоянно собирались столпы. И драконы, и люди, и представители разных рас. Существовало поверье, просящее от души и большой нужды обязательно получит желаемое. «Вот народ и шел, и получал», — начал рассказ учитель и драконы всех пускали на свои земли, удивилась девушка. Более того, границ как таковых еще и не было, и люди не так зло относились к другим расам, сотрудничали со многими. Но однажды к храму пришла пара. Девушка Вериад была в положении, рядом с ней находился человеческий юноша. Они, как и все до них, вошли внутрь. Девушка с жаром просила Огненного сделать так, чтобы ее народ разрешил свадьбу с человеком, ведь она ждала от него ребенка. Но впервые ей никто не ответил, не подал знака, как это всегда бывало. А потом... Наставник вздохнул. «Человек оказался сволочью», — догадалась Мэйла. Учитель кивнул и продолжил. «В храме на алтаре всегда лежали подношения. Все приходящие благодарили подношениями, Кто-то приходил отблагодарить за благодать и исполнение желания, кто-то в надежде на удачу. И никому и в голову не приходило взять с алтаря что-то для себя. Кощунство, достойное наказание. Более того, в руке у статуи парня-дракона находился кинжал с самоцветами. Его называли «карающим», так как в спорных ситуациях преступников приводили в храм искать правду. Виновных наказывали. Карающий кинжал входил в сердце преступника, обращая в прах. Невиновного только хлопал по плечу. Магия в действии. Вот на этот кинжал и нацелился человек, предварительно сгребая подношение с алтаря себе в сумку. «Вот гад!» — возмутилась Мейла. «На него обрушилась кара?» «Нет», — удрученно покачал головой наставник. «Все оказалось намного хуже». Кинжал, оказавшись в чужих руках, начинал жить своей жизнью. Ему требовались жертвы. Пара покинула храм, не получив благословения. Дома у девушки начались схватки. Малыш родился мертвым. Девушка впала в длительную депрессию, а парень... «Ее бросил, получив богатство из храма», — предположила Мейла. Он стал убивать. Периодически наведывался в храм, рассказывая гнедышащему о своих победах началась война. Ведь этот гад убивал тихо, подставляя других, а потом наблюдал за резней. Именно он заточил душу бывшей нареченной в кристалл, чтобы она от него отстала со своей любовью и уговорами вернуть кинжал на место. Но тот на ее слова безумно хохотал и предвкушал уже себя повелителем мира, истребителем всех рас, которых он успел поссорить. Но его вывели на чистую воду, Затаив дыхание, Мейла ждала ответ. «Да, но поздно. Когда реки крови достигли храма, юноша не погнушался убить одного из зверятов прямо на пороге, а гнедышащий не смог на это смотреть. Он материализовался перед свихнувшимся на власти человеком. Забрал свой кинжал, а его самого обратил в статую. Она до сих пор стоит в заброшенном храме», — пояснил мужчина. «А раньше он не мог такого сделать?» — удивилась девушка. И почему храм стал заброшенным? Пока кровь не окропила стены храма, он не мог сойти на землю, а вот тогда сильно разгневался. Раз никто не ценит добрых дел, не гнушается воровством и убийствами, значит, помощь гнедышащего не нужна. Бог тогда сильно разгневался, дыхнул два раза, и храм развалился. Кое-где остались стены, но вокруг него сейчас сооружена защита. Войти внутрь могут только невинные девы со своей проблемой. Больше никто. «Хит, а как мне быть?» — встрепенулась девушка, сообразив, для чего она направляется в священное место. «Сама не смей ни до чего касаться», — начал пояснять мастер. «Сначала поведай обо всем статуе Санцеликова огнедышащего, а потом дождись результата. Если он не позволит забрать кристалл, выходи. Через некоторое время попробуй снова». «Без дозволения ничего не бери, иначе не покинешь заброшенный храм и окажешься рядом с девушкой-вериатом, а тебя спасти уже никто не сможет». «Я поняла», — кивнула девушка. «Спасибо, мастер». «Удачи тебе, девочка. Она тебе пригодится», — прошептал Хиджас. «Я только не понимаю, зачем вампиру понадобился кристалл с духом девушки». «Мне кажется, отдать родным». Предположила Мейла, едва сама себя не треснула полбу. Ведь прошло 500 лет. Вериаты живут до 400, и вряд ли кто-то из родственников мог остаться в живых. Тогда действительно странно, зачем вампиру кристалл с духом. "Нет, не для родных", ответил мастер. "Главное, чтобы он ничего не сделал плохого с ним". Мейла прикрыла глаза, и тут же, будто кто вложил ей в голову ответ на вопрос, она непроизвольно начала говорить вслух. Для скрепления союза между вампирами и вериатами возвращение духа станет залогом мирного договора. Хм, пытливо глянул на нее мастер. Мэйлэй сама пораженно застыла, широко открытыми глазами смотря на наставника. Хм, эхом повторила она за ним. И что это было? Откуда я могла узнать об этом? Кажется, ваша связь все больше крепнет. Обмен кровью усилил процесс. Совсем скоро вы сможете даже общаться мысленно. Но когда это будет сказать сложно?» Тепло улыбаясь, пояснил Хиджас. Майла упрямо поджала губы. «А если я не хочу читать чужие мысли и тем более общаться с ним мысленно?» — поинтересовалась она, на что получила удрученное покачивание головой. «Девочка, от тебя больше ничего не зависит, к сожалению, а может и к радости», усмехнулся Хиджас, заметив блеснувшие глаза ученицы. Все равно я придумаю что-нибудь». Не пожелала сдаваться Мейла, вскакивая с места и направляясь к стойке, на которой лежали кинжалы. Будто вымещая на них свои эмоции, она резко кидала их один за другим, стоящую напротив мишень. Все попали в центр, утыкаясь рядом и создавая своеобразный цветок из кинжалов. Выпустив немного пар, девушка подошла к наблюдавшему за ней мастеру, чмокнула его в макушку и убежала к себе. Мужчина смотрел ей вслед и улыбался. Он гордился своей ученицей. Она оправдала его ожидания. Стала сильной, несмотря на откровенную вражду окружающих. Смогла достойно вынести все тяготы жизни. Не пала духом после двух угроз смерти. И сейчас ей предстоит осознать факт, что у нее появился тот, с кем предстоит связать судьбу. Как бы она ни противилась, но это неизбежно. Но мастер знал, она сможет преодолеть внутренние заслоны, мешающие поверить и довериться, и вскоре осознает действительность. А он сам, если понадобится, поможет, подтолкнет и направит. Единственное, что сейчас волновало Хиджаза, — задание. Заброшенный храм полон загадок. Никто не знает, что может произойти внутри, ведь очень давно в него никто не захаживал. Хиджас встал и направился к дому. У него накопилось много дел, а Мэйла вернется и все ему расскажет. Сама же девушка бежала во дворец. В ее душе бушевал пожар. С одной стороны, их связь с вампиром спасла жизни ее и напарника, но с другой, она просто не представляла Клыкастого своим супругом. Он ее немного пугал, вызывал желание язвить и задевать его, а о нежных чувствах и речи не было. Ты о чем задумалась? остановил ее голос Лириата, когда она в него врезалась, ничего не замечая вокруг.